глава четырнадцатая. никита я вхожу в полутемную прихожую встречаясь с мамой киваю понуро, стараясь спрятать взволнованный взгляд не хочу делиться с ней переживаниями и хочу мама почему пахнет карвалолом опять сердце шалило обнимаю ее торопливо стаскивая кеда скрываю растерянность и дезориентированность за суетливыми движениями да так никитка надломленно протягивает она. «Ты скоро уедешь, вот я и волнуюсь за тебя, сынок, и очень тобой горжусь. Сегодня дядя Тимофей приходил, я ему про тебя рассказывала, какой ты у меня умный, перспективный, честный». «Мама, знала бы ты, что твои слова режут меня, как острая бритва. Но какой же я честный! Сегодня я чуть было не пошел на преступление». Не удивлюсь, если завтра за мной приедет полиция. Тогда накроется Америка, будущее, злато. Черт, как с ней-то быть? Вижу, как девчонка смотрит на меня, а она видит, как смотрю я. Кажется, я даже дышать начинаю чаще и глубже, но все равно задыхаюсь. И мне нравится вкус ее поцелуя. Сегодня это тоже случилось. Она провожала меня до калитки пели цикады, а воздух пыхтел, как самовар ароматами роз и ночных фиалок. «Пока, Ники!» — шепнула она и встала на носочки, клюнув меня в щеку. Задержалась немного у моего лица, кокетничая и давая мне шанс воспользоваться моментом. «Не надейся, золотко, что я надолго исчезну», — шепнул я, привлекая Злату к груди. «Завтра поедем закупать продукты для отпуска». Она лишь улыбнулась и приоткрыла рот, выдохнула или всхлипнула и коснулась моих губ. Неловко, осторожно, словно мы целуемся впервые. Какая же девчонка сладкая, манящая, нежная и совсем не заносчивая. И какой идиот я, что не удержал себя в узде, поддавшись ее чарам. Я целовал Злату, как будто пил воду из живого источника. Что с нами будет? И будет ли вообще. Похоже, она совсем не думает о будущем, а мне плевать на ее деньги. Мы болтали весь вечер, и я многое узнал о ней. Злато-образованная, разносторонняя, смешная, умная, а как она поет? Леонид Сергеевич все-таки заставил ее спеть для нас. Я никогда не слышал этой песни, возможно, в другом исполнении она бы звучала грубовато и резко. Но зла пело так, что захватывало дух. Вадим выпил и позабыл обо мне. Вел себя так, словно разговора не было. Но я все-таки подошел к нему и сказал, что его просьбу выполнить не сумел. Он лишь пьяно что-то крякнул и переключил внимание на Леонида, как ни в чем не бывало. А я теперь молю Бога, чтобы запись с камер никуда не попала. «Мамуль, я вас заберу с собой, вот увидишь». Разбогатею, куплю дом на побережье и перевезу вас. Ты мне веришь? Обнимая маму, косясь на стол. Пахнет мясным пирогом и свежим компотом из яблок. Покормишь? А ты же к девушке на ужин ходил. Эх ты, садись, Никитушка, покормлю. Как девушку зовут, сынок? Нравится она тебе? Злата, бурчу, пряча взгляд. Какое-то теперь имеет значение, мам. Я все равно уеду. Не имею права упустить шанс. вот и все. Понятно, вздыхает мама гремя тарелками. Семка тоже куда-то ушел, сказал, что играть в компьютерные игры. Как я тут без вас? А, вот и причина аромата Карвалола. Мама привязана ко мне, как к грудному ребенку, вот и боится отпускать. Гордится и боится. Такая вот арифметика. «Мамуля, я спать. Завтра утренняя смена, а в пятницу я еду на море до воскресенья». «И Злата едет?» — улыбается она. «Да, но ну это...» — мямля пережевывая кусочек. «Значит, сынок, она может к тебе приехать, если захочет, так что не бойся ничего». «Такими парнями, как ты, не разбрасывается. Я угрюмо киваю и бреду в душ». Становлюсь под горячие строи, закрываю глаза и представляю ее. Губы, мокрые волосы, небольшую грудь, покрытую росыпью капель. Здесь и со мной. Может, мы зря теряем время? Мама права, Злата может приехать ко мне в Америку. Для ее отца это ничего не стоит. Наверняка у семьи есть действующая американская виза. Почему она? Вопросы роятся в голове, как беспокойные мошки. Почему не Лана и не Алина, не Света и не Маша, а мелкая девчонка, до сих пор думающая, что я с ней за денег? Выхожу из ванной и валюсь в холодную постель, оживляя экран смартфона, встречая ее сообщение. «Давай завтра поедем к юристу. Ты совсем забыл про договор. Значит, я ошибаюсь. Она помнит про деньги и боится, что я свалю раньше срока». Хочет привязать меня договором, искренне думая, что привязать больше нечем. А я боюсь влюбиться так, чтобы не послать всё к чертям.